Глава девятая. В восемь утра нарисовался Шиллер, злой, как голодная щука. Он топтался по комнате, недобро стрелял глазами. Олег уже был готов к труду и обороне, давно поднялся, оделся, сапоги его сияли ваксой, лицо невинное, как у младенца, на нем только легкая озабоченность. Мол, в чем проблема, господин штурмфюрер? Выходили ночью?» — процедил Шиллер, прожигая его взглядом.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 Гауп шарфюрера обыскивал шкафы и буфеты. В помещении стоял довольно ощутимый трупный запах. С момента смерти Чепурного прошло девять часов, в остальном без изменений. Труп, расслабшийся по столу, еда, бутылка. овер поднялся с пола, осторожно взял бутылку с выдохшимся шнапсом, понюхал, пожал плечами, поставил обратно. Его коллега приподнял голову покойника. поморщился, когда изо рта у него полезла всякая мерзость, положил на прежнее место. Взгляды нитки и барона устремились на Потанина. Тот старательно играл свою роль, изображал удивление, испуг, даже отчасти переживания, за потерю соратника по многотрудной борьбе. Он вытянул челюсть, взялся за горло. Да, такое зрелище плохо способствовало пищеварению. «Господи Иисусе, что случилось?»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 Бюрократия продолжала торжествовать. Караульные внимательно вчитывались бумажки, предъявляемые им. «Может, они не до конца понимают, что происходит?» — объявилась интересная мысль в голове Олега. «Не владеют информацией, до да абсурда верны идеи и веря в непобедимость Германии?» Ему приветливо кивнул оберштурмфюрер Брунер. Он ответил ему тем же.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 Олег вытащил из кармана перочинный нож, стал вскрывать крышку попавшегося прибора. Судя по надписи под стрелкой, это был высотомер. Лезвие поддело крышку, она выскочила из зацепления. Внутри приборы, скрученные провода. Потанин пилил их затупившимся лезвием, они рвались, торчали, как прутья из веника. Он пальцами запихивал их обратно под приборы, чтобы пилоты не сразу заметили диверсию.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 Они помалкивали, решкосились на него, волоком потащили ящик в общую кучу. Недобрые опасения Олега подтвердились, это была последняя ходка. По прибытии в замок барон отвел его в сторону, выслушал доклад о благополучном завершении погрузки, удовлетворенно кивнул и спросил, и «Испугались сегодня утром, Алекс, когда узрели труп вашего коллеги?» «Признаться, было такое дело, господин барон?»